получив письмо заварзин созвал круг возбужденные казаки потребовали чтобы липунов явился для объяснений он не уклонился от встреч когда ему показали документ он признал что почерк похож на его но категорически отрицал что написал это письмо началось горячее объяснение во время которого несколько казаков выхватили сабли и зарубили Липунова 22 июля. Убийство Липунова вызвало смятение и гнев городских и дворянских отрядов. Вражда между ними и казаками продолжалась. В августе значительное количество земских подразделений, особенно в Верхней и Нижней Волге, возвратились домой. Другие, однако а именно из областей южнее Москвы, остались. Исполнительная власть теперь находилась у Трубецкого и Зарудского. Земский собор, армия и правительство продолжали действовать по модели, утвержденной 30 июня. Ведомства Центральной Администрации работали так же активно, как и раньше. Налоги и провиант продолжали собирать везде, кроме тех городов, что отказались выплачивать долю после отзыва своих отрядов из армии. В это время поляки, воодушевленные разногласиями в лагере русских, решили отвоевать утраченные позиции. 4 августа Ян Сапега совершил отчаянную попытку прорвать снаружи кольцо русских войск вокруг осажденного польского гарнизона. Гарнизон, в свою очередь, сделал вылазку, и Сапеге удалось войти в Кремль и доставить окруженным продовольствие. Однако осада гарнизона русскими продолжалась. сопега заболел и 4 сентября умер. Через месяц Гетман Хаткевич, посланный королем Сигизмундом освободить соотечественников, подошел к городу. Под его командованием находилось только две тысячи солдат, и он не смог разбить русских. Проведя некоторое время у Москвы, Хаткевич отступил в окрестности Дмитрова, где стал на зимние квартиры. Главка 5 Обращение Липунова за помощью к шведам устраивало их как нельзя больше. Оно давало им именно то, чего они желали. Предлог для продолжения вмешательства в дела России. После сражения у Клушина 24 июня 1610 года, во время которого наемные войска Делагарди перешли на польскую сторону, он с остатками шведских солдат отступил на новгородскую территорию. Там он ждал из Швеции подкреплений. Еще до возвращения Делагарда из Клушина шведы начали кампанию против Карелы к Эксгольм. Напомним, что царь Василий Шуйский передал шведам Карелу с уездом в уплату за их военную поддержку в борьбе с Лжедимитрием и поляками. Однако ни русский гарнизон в карели ни жители уезда не желали принимать шведов и оказывали стойкое сопротивление шведским экспедиционным войскам. Теперь ответственность за операции шведов лежали на Делагарде. В сентябре 1610 года он осадил Карелу. Одновременно шведы подавили сопротивление крестьянских партизанских сил в сельских районах Карелы. Осада города продолжалась до 2 марта 1611 года, пока оставшиеся в живых защитники не сдали крепость при условии, что им позволят вернуться на Русь. Шаскольский, страница 68-78, очерки том 3, страница 571. Тогда же король Карл IX попытался присоединить к Швеции древние новгородские владения на севере, Северную Карелию и Соловецкие острова в Белом море, а также Кольский полуостров. Войска отправились в этих двух направлениях. Они разграбили несколько деревень, через которые проходили, однако не смогли ни захватить Колу, ни выйти к Белому морю. Шаскольский, страницы 86-93, очерки том 3, страницы 571-572.